Ректор Альбрехт был одним из оригинальнейших людей на свете. Низкорослый, не толстый, но широкий в кости, весь какой-то бесформенный. Он, хотя и не был горбуном, но в парике и мантии походил на эзопа. На старческом его лице, ректору было уже за 70, постоянно блуждала саркастическая усмешка. В больших же красноватых, но всегда блестящих глазах светился ум. Жил он при гимназии, помещавшейся в старом монастыре босоногих братьев. Еще со всем ребенком я иногда сопровождал к нему родителей, и тамошние длинные переходы, часовни, превращенные в приемные комнаты, великое множество лестниц и закоулков наполняли меня радостным страхом. Не будучи назойливым, он всякий раз учинял мне экзамен, причем неизменно меня хвалил и ободрял. Однажды после публичных переходных экзаменов, раздавая серебряные премии за успехи и прилежания, он заметил меня, стоявшего в качестве стороннего наблюдателя, возле кафедры. Видно, я так тоскливо поглядывал на мешочек с медалями в его руках, что он кивком подозвал меня, спустился на одну ступеньку и вручил мне серебряный кружок. Как же я ему обрадовался, хотя многие сочли, что такой дар мальчику, не имеющему отношения к гимназии, явное нарушение установленного порядка. Впрочем, доброго старца это не тревожило. Он и вообще-то любил разыгрывать из себя чудака. Как учитель он пользовался доброй славой и отлично знал свое дело — хотя преклонный возраст уже не позволял ему рачительно выполнять его. Но, пожалуй, еще больше, нежели подкошенное здоровье, ему мешали в этом внешние обстоятельства. Как нам было уже давно известно, он не ладил ни с консисторией, ни с попечителями и учителями, ни, наконец, с отцами церкви. Имея склонность к сатире и острый взгляд, подмечающий все людские ошибки недостатки, Он не желал держать себя в узде, и школьные программы, равно как и публичные свои речи, следуя Лукиану, чуть ли не единственному писателю, которого он читал и почитал, обильно уснащал весьма острыми приправами. К счастью для тех, кем он был недоволен, он никогда ничего не говорил в упор и метил в порицаемые им недостатки, разве что цитатами, намеками классическими примерами, да и изречениями из Библии. Выступления его были неприятны, речь он всегда читал по записке, невнятны и к тому же нередко прерывались кашлем, но чаще глухим, как из бочки смехом, которым он возвещал и сопровождал особо извительные места. Этот странный человек на поверку оказался кротким и сговорчивым. Ежедневно в 6 часов вечера я отправлялся к нему, и неизменно испытывал тайную радость, когда дверь с колокольчиком закрывалась за мной, и мне предстояло идти по длинному и темному монастырскому коридору. Мы сидели в библиотеке за обитым клеенкой столом моего учителя, рядом с ним неизменно лежал зачитанный томик Лукиана. Несмотря на его благожелательность, занятия наши начались с некоторого неудовольствия, ибо он не удержался от язвительных замечаний касательно моего интереса к древнееврейскому языку. Я умолчал о своих личных намерениях и упомянул только о стремлении лучше понять библейские тексты. Он усмехнулся и заметил, что хватит с меня, если я хоть читать-то выучусь. В душе я рассердился, и когда мы подошли к буквам, сосредоточил на них все свое внимание – Передо мной был алфавит, чем-то сходный с греческим. Начертания его знаков легко запоминались, наименования были частично мне знакомы. Я очень быстро его усвоил и запомнил, полагая, что мы вот-вот перейдем к чтению. Читать приходилось справа налево. Мне это было давно известно. Но тут на меня надвинулось целое полчища мелких буквочек и значков, точек и черточек, которые, собственно, должны были изображать гласные, что меня удивило для чрезвычайности. Так как в полном алфавите часть гласных, конечно, имелась, прочие же, видимо, были скрыты под другими наименованиями. Слышал я также, что еврейская нация, покуда длился ее расцвет, довольствовалась теми первоначальными знаками и никакими другими для чтения и письма не пользовалась. Я бы с превеликим удовольствием пошел по этой издревле протаренной и, как мне думалось, более приемлемой дороге, но мой старик не без строгости заявил, что надо руководствоваться грамматикой в том виде, в каком она сложилась и утвердилась. Вдобавок чтения без всех этих точек и черточек — дело очень нелегкое и доступное лишь ученым или людям с многолетним опытом за плечами. И так мне пришлось смириться и взяться за изучение этих мелких значков. Но тут я только пуще запутался в противоречиях. То вдруг некоторые из первых крупных букв, оставаясь на том же месте, утрачивали свое значение во имя того, чтобы маленькие их потомки не стояли здесь понапрасну. То они подавали знак к легчайшему придыханию, к более или менее твердому гортанному звуку, а то вдруг являлись либо подтверждением, либо отрицанием. Но под конец, когда тебе казалось, что все уже усвоено, некоторые крупные, равно как и мелкие персонажи, вдруг получали отставку, и выходило, что глазу все равно оставалось очень много работы, а губам очень мало. Теперь, когда я должен был на незнакомом тарабарском наречии, запинаясь прочитывать то, что давно было мне знакомо по содержанию, причем меня предостерегали, что носового гортанного произношения мне все равно не добиться, я поневоле отвлекся от существа дела и поребячески забавлялся диковинными именами толпящихся передо мною знаков. Среди них были императоры, короли и герцоги, которые, доминируют то здесь то там в качестве акцентов немало меня потешали. Впрочем, и эти пустые забавы вскоре потеряли свою прелесть. Но тем крепче держало меня то, что при чтении, переводе, повторении и затверживании наизусть передо мной с небывалой живостью выступало содержание книги. А только оно и было мне интересно, и только о нем я с жадностью расспрашивал славного старца. Мне уже давно бросилось в глаза, что легенда зачастую противоречит действительному и возможному. И я не раз ставил в тупик своих учителей вопросами относительно Солнца, остановившегося в Гибионе, и Луны в долине Аялонской, не говоря уже о других неосообразностях. Солнце, остановившегося в Гибионе. Согласно библейскому мифу, Иисус Новин остановил своей молитвой солнце и луну, тем самым способствуя истреблению израильтянами войска пяти царей. Книга Иисуса навина Все это ожило во мне теперь, когда я, желая овладеть древнееврейским, занялся исключительно Ветхим Заветом и изучал его уже не в лютеровом переводе, а в дословной параллельной версии Себастьяна Шмидта, которую поспешил раздобыть для меня отец. Себастьян Шмидт, 1617-1696 годы жизни, стратбургский ученый, автор перевода Библии на латинский язык, превосходящего точностью немецкий перевод Мартина Лютера. Но с этого времени в наших занятиях, увы, образовались пробелы по части упражнения в языке. Чтению, пересказу, грамматики, письму и произношению едва-едва отводилось полчаса. Я с места в карьер начинал доискиваться сути, и хотя мы еще только разбирали первую книгу Моисея, забегал вперед и расспрашивал о том, что интересовало меня в дальнейших книгах. Поначалу славный старик пытался удержать меня от подобных отступлений, но потом они, видимо, стали занимать его самого. По своему обыкновению он кашлял и хохотал, остерегаясь сообщить мне что-нибудь такое, что могло бы его скомпрометировать. Но это ничуть не умаляло моей настойчивости. А поскольку мне было важнее делиться своими сомнениями, нежели разрешать их, то я набирался все большей храбрости, он же своим поведением только поощрял меня в моем рвении. В конце концов, мне уже ничего не удавалось из него выуживать, Он только смеялся, тряся животом, и восклицал. Ай, да чудило! Ну и смешно ли же ты, мальчонка? Меж тем моя ребяческая живость и желание вдоль и поперек узнать Библию показались ему довольно серьезными и даже достойными известной поддержки. Посему, выждав немного времени, он порекомендовал мне подробный английский комментарий к Библии, имевшейся в его библиотеке, в котором умно и понятно объяснялись наиболее темные и сомнительные места. Подробный английский комментарий к Библии имеется в виду немецкий комментарий в 19 томах, изданный Дительмейером 1749-1770 годы жизни и составленный на основе английской библейской критики того времени. Перевод этого труда, благодаря усилиям немецких богословов, имел даже известные преимущества перед оригиналом. Здесь были приведены различные мнения, и под конец еще делалась попытка до известной степени примирить достоинство Библии и основы религии с человеческим разумом. Теперь, когда после урока я приставал к нему со своими вопросами и сомнениями, он всякий раз указывал мне на книжнюю полку. Я лез за очередным томом и читал а он перелистывал своего Лукиана. Когда же я пускался в критические рассуждения, его обычный смех был единственным ответом на мои остроумные догадки. В долгие летние дни он позволял мне читать допоздна, иной раз оставляя меня одного, но прошло немало времени, прежде чем он разрешил мне брать книги с собою на дом. Сколько бы человек ни бросался то в одну, то в другую сторону, что бы ни предпринимал, все равно он вернется на путь, предначертанный ему природой. Так в данном случае было и со мной. Мои старания изучить язык и постигнуть смысл священного писания свелись к тому, что в моей фантазии еще живее возникла прекрасная и достославная страна, ее окружение, соседи, а также народы и события на тысячи лет вперед прославившие сей клочок земли. Малому этому пространству было суждено увидеть первоначальное и развитие рода человеческого. Оттуда дошли до нас первые и единственные вести о древнейших временах. Тамошний ландшафт, неприхотливый, простой и в то же время разнообразный, который стал ареной самых удивительных странствий и переселений, живо предстает нашей фантазии. Оттуда дошли до нас вести о древнейших временах. В библейской истории Гёте больше интересовался патриархами, чем пророками Израиля. Подобно Гердеру, он трактует легендарную историю израильтян как поэтический эпос о патриархальной жизни восточного народа. Позднейшая статья Гёте «Израильтяне в пустыне» помещена в его комментариях к западно-восточному дивану. Здесь вместо четырех редк, поименованных в Священном Писании, юному человечеству был дан во владение уголок, прелестнейший из всех последствий заселенной земли. Здесь ему было суждено развить свои первые способности. Здесь же стало его уделом во всех коленах платить за жажду познания своим покоем. Рай был потерян навеки, люди размножались и делались все хуже. Элохимы, не привыкшие к греховности рода человеческого, вышли из терпения и уничтожили его. Элохимы во множественном числе, наряду с Иеговой в единственном числе, древнееврейское наименование Бога. Форма Элохимы, Элохим, очевидно свидетельствует о первоначальном многобожии древних евреев. Гёте чаще пользуется выражением Элохимы. Видимо, желая этим сказать, что Бог, он же природа, является людям в многоразличных формах зримого мира. В восьмой книге он под элохимами понимает так называемую Святую Троицу. Лишь немногие спаслись от всемирного потопа, но из вас сошла великая вода, как глазам благодарных счастливцев вновь открылись родимые земли. Две реки из четырех – И Фрад, и Тигр еще текли по своим руслам. Имя первой сохранилось, имя второй, видимо, было определено ее течением. Имя второй, видимо, было определено ее течением. Тигр по-арамейски означает ярой свирепой. После столь неимоверной катастрофы, явных следов рая, конечно, нельзя было обнаружить. Обновленный род человеческий вторично и зашел отсюда. Люди стали думать о том, как им пропитаться и к чему приложить руки. Обычно они окружали себя стадами прирученных животных и вместе с ними расходились в разные стороны. Такой образ жизни, равно как и приумножение племен, вскоре заставил народа разделиться. Трудно было им навеки покинуть родню и друзей, и они порешили построить высокую башню, которая указывала бы им путь назад из дальних далей. Но эта попытка потерпела неудачу, равно как и благое их устремление. Не суждено им было быть счастливыми и мудрыми, многочисленными и согласными. Элахимы смущали их, постройка остановилась, племена рассеялись. Мир был заселен, но разрознен. И все же наш взор, наше сердечное участие по-прежнему прикованы к этим краям. И снова выходит оттуда родоначальник, но уже более счастливый, ибо ему удается передать ярко выраженный характер потомству и тем самым навеки создать из него великую нацию, единую, несмотря на все перемены мест и превратности счастья. От берегов Ефрата, не без божественного указания, Авраам начинает свое странствие на запад, Пустыня ему не препятствует. Он подходит к Иордану, переправляется на другой берег и оседает в прекрасных полуденных землях Палестины. Страна эта давно уже была доселена и обжита. Горы невысокие, но каменистые и бесплодные, здесь перемежались обильно орошенными, пригодными для земледелия долинами. Города и отдельные селения – были рассеяны по равнине, по склонам обширного дола, откуда воды устремлялись в Иордан. Таким вот обжитым и возделанным был этот край. Но мир был еще достаточно велик, люди же еще не были так ненасытны, предусмотрительны и деятельны, чтобы тотчас же присваивать себе окрестные земли. Между тогдашними их владениями Простирались обширные пространства, где могли привольно пастись пришлые стада. На этих-то землях и живет Авраам, и при нем брат его Лот. Согласно Библии, Лот не брат, а племянник Авраама. Но долго оставаться на месте им нельзя. Так уж заведено, что в этой стране население то пребывает, то вновь убывает, И плоды ее почвы никогда не отвечают потребностям жителей. Нежданно-негаданно может возникнуть голод, и тогда пришелец страдает наравне с туземцем, чей стол оскудел из-за случайного нахлебничества. Оба брата Халдея уходят в Египет, тем самым впервые обозначаются подмостки на которых в течение долгих тысячелетий будут разыгрываться величайшие мировые события. От Тигра до Ефрата, от Ефрата до Нила, лежит перед нами заселенная земля, и на ее просторах качуется своими стадами и скарбом, возлюбленный богами и всем нам давно уже близкий человек, в короткий срок несметно приумноживший свое достояние. Братья возвращаются назад, но умудренные опытом перенесенных бедствий, все же решают разлучиться. Правда, оба остаются в полуденном Ханаане, но Авраам оседает в Хевроне у Дубравы Мамре, тогда как Лот отправляется в Сидимскую долину, где, достанет ли у нас на то воображение, воды Иордана текут по подземному руслу. На месте же Мертвого моря простирается суша, которая может и должна явиться нам как бы вторым раем тем паче, что исконные и пришлые ее обитатели прослыли изнеженными блудодеями, а это предполагает, что они вели жизнь изобильную и привольную. Лот живет среди них, но обособленно. Для нас Хеврон и Дубрава Мамре то преснопамятное место, где Господь обетовал Аврааму всю землю, какую взор его может охватить, глянув на четыре стороны света. От этих тихих краев, этих пастушеских племен, которым было дано общаться с небожителями, оказывать им гостеприимство, иной раз с глазу на глаз беседовать с ними, мы должны обратить свой взор на восток и поразмыслить над устройством близлежащих земель, в общем-то схожим с устройством земли ханаанской. Семьи держатся вместе, объединяются, и местность, ими присвоенная, или та, на которую они еще только зарятся, определяет образ жизни различных племен. В горах, низвергающих своеводов тигр, живут воинственные народы, предтечи позднейших завоевателей и властителей мира. Их дотоли невиданный поведоносный поход – провок всех грядущих славных ратных подвигов. Тедр-Лаумер, царь Еламский, держит в подчинении своих союзников. Он царствует долго, и еще за 20 лет до прибытия Авраама в землю Ханаанскую, обкладывает данью все народы вплоть до берегов Иордана. Когда же они откололись, союзники собрались в поход покарать их. Нежданно мы встречаемся с ними на том пути, Которым, видимо, и Авраам шел в пределы Ханаана. Народы с левого берега Иордана и со всего его Онизовья вновь укращены и подчинены власти царя Иламского. Кедр Лаомар ведет свои войска на юг, где обитают народы пустыни, затем внезапно сворачивает на север, разбивает амаликитян, а вслед за ними и амаритян доходит до Ханаана. Нападает на царей Сидимской долины, побеждает, рассеивает их рати и движется с большой добычей вверх по Иордану, чтобы закончить свой поход в Ливане. Среди пленных, уведенных вместе со всем их добром, находится и лот, разделивший судьбу страны, в которой он был гостем. Протец Авраам прослышал об этом, и вот мы уже видим его преобразившимся в героя и воина. Он собирает своих рабов, делит их на отряды, нападает на громоздкий обоз с добычей, сеет смятение среди победителей, не ждавших нападения с тыла, и уводит своего брата со всем его имуществом, прихватив немалую часть имущества, отнятого у побежденных царей. Краткий поход приобщает Авраама к властителям этой земли. Жители ее видят в нем своего спасителя, защитника и бескорыстного владыку. С благодарностью выходят ему навстречу цари долины, а Милхиседек, царь и жрец, его благословляет. И Господь вновь предрекает Аврааму бесчисленное потомство. И смысл обеда еще расширяется. Все земли от Вот Ефрата до реки Египетской обещаны Аврааму. Но кровных наследников у него по-прежнему нет. Ему уже минуло восемьдесят, а все нет сына у Авраама. Сара не верит богам так слепо. Она теряет терпение и по восточному обычаю хочет обрести потомство через служанку. Но едва Агари возлегла с хозяином, едва забрежжила надежда на сына, как в доме начался раздор. Госпожа притесняет былую свою любимицу, и Агарь бежит от ее гнева, дабы в другой орде дождаться лучшей участи, но вскоре возвращается по указанию свыше и родит Измаила. Аврааму теперь девяносто девять лет, а небо по-прежнему предрекает ему бесчетное потомство, так что оба супруга уже смеются над этими пророчествами. И все же Сара, наконец, понесла и родила сына, его же нарекли Исааком. История зиждется преимущественно на естественном размножении рода человеческого. Знакомясь с великими мировыми событиями, нередко приходится вникать и в семейные тайны. Браки праотцев дают нам немало поводов для разных размышлений. Временами кажется, будто божества, путеводящие людскими судьбами, пожелали сотворить навечные прообразы всевозможных супружеских отношений. Когда Авраам, столь долгие годы живший в бездетном супружестве с прекрасной женщиной, расположение которой добивались многие, на сотом году жизни оказывается мужем двух жен и отцом двух сыновей, Мир в его доме нарушен. Две жены, два сына от разных матерей не могут ужиться вместе. И уйти должны те, что в меньшей мере стоят под защитой закона, обычая и людского мнения. Авраам поступает со своим чувством к Агаре и Измаилу. Он отпускает их. И вновь Агарина, уже по принуждению, идет той же дорогой, которую раньше уходила в добровольное изгнание. Теперь, как ей поначалу кажется, навстречу гибели своей и ребенка. Но ангел Господень, прежде повелевший ей возвратиться, и на сей раз ее спасает, дабы сын ее, Измаил, стал родоначальником великого народа, И тем самым сбылось бы самое невероятное из пророчеств. Престарелые родители и единственный поздно рожденный сын. Казалось бы, чего тут ждать, как не домашнего мира и земного счастья? Нет. Небожители готовят Аврааму текчайшее испытание. Но прежде чем говорить о нем, необходимо привести еще кое-какие соображения. Если суждено было возникнуть естественной всеобщей религии, а из нее развиться особой религии откровений, то наиболее благоприятной почвой для этого была страна, доселе занимавшая наше воображение, а также ее обитатели, их душевный склад и образ жизни. Мы во всяком случае полагаем, что нигде в мире не сыскались бы более тому поспешистовавшие условия. Уже естественная религия, если допустить, что она первая зародилась в душе человеческой, предполагает немалую тонкость чувств и особое умонастроение, ибо уповает на провидение, которое правит всем миропорядком. Особая религия, религия, явленная богами через откровение тому или иному народу, тем более неизбежно ведет за собою веру в божественный промысел в покровительство верховного существа избранным людям, семьям, племенам и народам. Но такая религия едва ли может просто возникнуть в человеческой душе. Ей нужны традиции и предания, восходящие к древнейшим временам. А потому хорошо, что израильтянское предание рисует уже первых людей, веривших себя проведению – Героями веры, покорами всем велениям верховного существа, от которого они почитают себя всецело зависящими, и впредь не позволяя себе ни в чем усомниться, терпеливо ожидающими запоздалого исполнения его пророчеств. Если всякая религия, явленная через откровение, зиждется на вере, что боги взыскуют своей милостью одного больше, чем другого, Но само понятие это возникло из обособленности состояний. Первые люди ощущали себя единым племенем, но разность занятий разобщила их. Охотник был из всех самый свободный. В нем созревал будущий воин и властитель. Те, что возделывали поля, накрепко связались с землей. Они воздвигали на ней жилье и амбары, где хранили урожай. Возомнить о себе им было нетрудно, ибо на прочном и надежном зиждилось их положение. По они у другой прельстительный жребий — владеть безграничными пространствами. Стада плодились и множились день ото дня, и земли, питавшие их, ширились во все стороны. Люди этих трех состояний — Истори взирали друг на друга со злобой и презрением, и если пастух был мерзок селенину, то и он, в свою очередь, чурался оседлого земледельца. Охотники уходят в горы, мы теряем их из виду, но они еще вернутся на равнины грозными завоевателями. працы были пастухами. Кочевье по океану, пустынь и пастбищ сообщало широту и свободу их взглядом Небесный свод с ночными светилами, под которым они жили, возвышенность их чувством. Больше чем ловкие и храбрые охотники, больше чем жившие в надежных домах степенные земледельцы, они нуждались в непоколебимой вере, что Бог где-то рядом, что Он посещает их, им сострадает, ведет их и спасает от бедствий.